Сто пять. Примирение. Итак, Мирон и оранча целых пять лет не разговаривали, не звонили друг другу, не обменивались открытками на Рождество или поздравлениями с днем рождения. Ничего. И все это время Мирон не видела своих внуков, и ее не пригласили даже на первое причастие ни одного из них. Какое там пригласили? Она даже не получила по почте обычного извещения об этом торжественном событии. Ровно столько же она не видела и своего зятя, хотя на это ей было плевать, поскольку уважения к нему она никогда не испытывала. «Упрямые они обе, как телеграфные столбы, что мать, что дочь», — говорил Хошан. «Как телеграфные столбы». Он любил завернуть что-нибудь такое, заковыристое. Сам Хошиан вел себя иначе. Время от времени садился на автобус, ехал до Сан-Себастьяна, а там пересаживался в тот, что шел до Рентерии, и навещал оранчо с Гильермо, отвозил им овощей и фруктов со своего участка, а иногда и кролика, поначалу живого. Но потом решил, что лучше его прежде освежевать, чтобы сразу можно было пустить в дело, ведь детям, поигравшимся зверьком, было невыносимо даже представить, что его убьют. Вторую половину дня Хошиан проводил с внуками, покупал им всякие мелочи и при прощании давал каждому по несколько монеток. Короче, каким бы замкнутым и скучным, ну, совсем без изюминки он ни был, обязанности деда исполнял от всей души. Чтобы избежать скандала, Хоша навещал дочку тайком от Мирен, делал вид, будто шел к себе на огород и возвращался только к ужину. На третий или четвертый раз мирон избавила его от необходимости так по-детски хитрить. «Думаешь, я не знаю, куда ты собрался?» «Как она догадалась?» «Трудно сказать». Впредь он уже не врал. Если шел на огород, так прямо и говорил, что идет на огород. Если ехал к своим в рентерию, говорил, что уезжает. Когда он возвращался, мирон ограничивалась вопросом. «Ну, что там?» «Все в порядке». Вот и весь сказ. Если только Хошиан, печально сдвинув брови, не продолжал этот короткий диалог и не спрашивал, не надумала ли и она тоже поехать, наконец, повидать своих внуков. «Я? А они сами что, не знают, где я живу?» Чего Хошиан не рассказывал Мирен, так это, что Аранчо с Гильермо жили теперь хуже кошки с собакой. Иногда, приехав к ним, он останавливался на лестничной клетке перед дверью и слышал, как они орут друг на друга. Мало того, постоянные ссоры происходили на глазах у детей. Хошиан заходил в квартиру с сумкой яблок или пучком лука-порея и находил дочку в слезах. Испуганных внуков — И Гильермо с безумным лицом, который, даже не поздоровавшись с ним, выскакивал из дому, хлопнув дверью. Аранча шепотом рассказывала отцу, что «я терплю только ради детей». Она уже давно отказывала Гильермо в супружеской близости. Не позволяла дотронуться до себя, даже когда он просто проходил мимо. А так как квартира была маленькой, после той ночи, когда Аранча решила, что больше секса между ними не будет, они продолжали спать на одной кровати спиной к спине, но недолго, дней десять-двенадцать, пока Аранча не купила себе тонкий матрас, который складывался втрое, и, стеляя его на пол, спала в комнате дочки. О последней их близости она вспоминала с омерзением — Как два насекомых, ни одного ласкового слова, ни жалкого поцелуя под конец. В тот раз за ужином они ссорились из-за любой ерунды, буквально по любому поводу и без всякого повода. А когда легли в постель, ему вдруг приспичило. «Ну что ж, давай». Он кончил в мгновение ока, и она сказала себе «Все, это последний раз». Я не его собственность. К тому же теперь она ненавидела запах мужа, тот самый, который раньше так ей нравился, и с трудом выносила его манеру говорить в нос, а также привычку разглагольствовать и безапелляционно судить обо всем на свете. Гильермо с обидой и вызовом. «Ну, раз так, мне придется иметь дело со шлюхами». «Ага, значит, я до сих пор была твоей шлюхой, да еще и бесплатной!» У «Аранчи» имелось одно единственное желание, и оно делалось с каждым днем все сильнее, но оставалось неисполнимым. Почему? Потому что она слишком мало зарабатывала в своем обувном магазине. От матери какая помощь, если они с ней даже не разговаривали!» От отца помощь была, да, была, салат, орехи и порой неуклюжие слова утешения. От свекров, которые были хорошими людьми, то же самое мелкие услуги и добрые отношения, за которые она испытывала к ним благодарность и которые делали ее жизнь чуть более сносной, но не облегчали материального положения семьи, о чем Аранча мечтала. Она понимала, что попала в западню. Нельзя сказать, чтобы Гильермо зарабатывал намного больше, чем она. Но, естественно, на две зарплаты семья могла жить не бедствуя. По дороге на работу и обратно, а также дома, иными словами, абсолютно везде и абсолютно в любой час, она вела подсчеты, прикидывая, сможет или нет пойти на разрыв с мужем. Ипотека, еда, одежда, школа — к этим расходам неизбежно добавлялись и другие И, уйдя от Гильермо с детьми, она не сможет платить за все это из своего скромного заработка продавщицы. Потом оранча эти подсчеты бросала и говорила себе «Я все равно уйду, уж что-нибудь да придумаю, перестрою свою жизнь». Но тут на кухню являлся Эндика с какой-то просьбой, следом за ним Айноа, которой тоже что-то было нужно. И Аранча опять приходила к мысли, что попала в западню, что сидит на дне колодца, из которого ей никогда не выбраться, пользуясь лишь своими слабыми силами». Меньше всего ее волновало то, что Гильермо, она перестала звать его Гилье, он того не стоил, встречался с другими женщинами. Иногда он не ночевал дома, а раньше ни о чем его не спрашивала. Ревность, наоборот, ей страшно хотелось, чтобы он нашел себе другую, потребовал развода и исчез из ее жизни. Как-то на выходные он уехал с любовницей в Хаку. А раньше узнала об этом от Эндики. айта поехал в Хаку с девушкой. А ты-то откуда знаешь?» «Я спросил, возьмет он меня с собой или нет, и он сказал, что не возьмет, потому что едет с девушкой. Небось, завел себе подружку». «Конечно». «По крайней мере, денег на семью он меньше давать не стал. Но дома палец о палец не желал ударить». Ни о какой помощи ни в уборке, ни на кухне речь идти уже не могла. Да он и раньше никогда ничего такого не делал. Тут включалась его мать. Анхелита, которая с каждым днем становилось все труднее двигаться из-за ревматизма и боли в тазобедренном суставе, приходила к ним часто, гладила, мыла окна, готовила детям еду. Можно было рассчитывать и на Рафаэля. Он отводил внуков в то или другое место, потом шел за ними и доставлял домой. Так что тут-то раньше не на что было жаловаться. Главной ее бедой оставалась денежная зависимость. Получая побольше, давно бы развелась. Но квартира, но дети — зависимость, цепи, неуверенность в будущем, страх — да, пожалуй, страх — А наедине с собой она утешалась, строя планы на то время, когда дети повзрослеют и будут жить отдельно, сами по себе. Однажды в мае, в пятницу, между Гильермо и Аранчей вспыхнула такая жестокая ссора, какой никогда раньше, насколько она помнила, не случалось. Ссора не переросла во что-то более серьезное только потому, что Аранча в приступе ярости паники схватила сумку и прямо в тапочках выскочила из дому. Как раз в тот день... Это убило в Сан-Гуэсе двух агентов национальной полиции, прикрепив бомбу под машину. А несколькими днями раньше исполнилось пять лет со дня убийства Маноло Самареньо. Гильермо до сих пор не мог смириться с его смертью. Мало того, больше никогда не покупал хлеб в той булочной». Однажды вечером он вышел на улицу, прихватив банку с краской, чтобы замазать лозунг «Это Эррия Сурекин», который появился в конце дня рядом с их подъездом. «Это Эррия Сурекин. Это народ с тобой, Баскский». А раньше пыталась отговорить его. «Послушай, лучше с ними не связываться». «Но он все равно сделал по-своему. Это вопрос принципа». И на следующее утро на стене красовалось огромное белое пятно. Можно на что угодно поспорить. Гильермо сорвался только потому, что сильно переживал и сильно негодовал после последнего теракта. А он действительно сорвался. Да еще как сорвался! После долгого перерыва муж и жена договорились сходить куда-нибудь всей семьей. Взяли детей и пошли к Мессе, чтобы помянуть погибшего друга. Несколько дней спустя — бах! — бомба! И два человека расстаются с жизнью почти таким же образом и почти в тот же час, что и Маноло. Кем были погибшие? Двумя простыми полицейскими, приехавшими в Сан-Гуэсу, чтобы на месте оформить удостоверение личности». И Гильермо буквально взбесился. Наверняка причина была только в этом. Другие объяснения Аранче в голову не приходили. Целый день они с мужем не виделись. Она вернулась с работы под вечер. Они поспорили из-за какой-то ерунды. И тут Гильермо понесло. «Какие у него стали глаза! Как он себя вел! Как кричал! Два мужика! У них дети!» — повторял он. «Два несчастных мужика, которых убили за то, что они носят форму! Убили такие же типы, как твой братец!» «Мой братец?» Они никогда о нем не упоминали, зачем он вспомнил про него, зная, до какой степени меня это ранит. И пошел, и пошел, да пусть он сгниет в тюрьме. Кто? Хосе Мари? Аранча попросила, потребовала, чтобы он оставил ее брата в покое. Гильермо решил, что она, брата, защищает, защищает этого проклятого убийцу. Индико сидел тут же и делал уроки. ино не выходила из своей комнаты, но тоже наверняка все прекрасно слышала. Слышала, как орет отец, как несет черт знает что, и проклинает тот час, когда согласился дать детям баскские имена. «И ради чего?» чтобы доставить удовольствие бабушке, этой оберцале, с которой они сейчас даже не разговаривают. Мои дети – испанцы, и сам я тоже испанец. Не дай бог кто-нибудь тебя услышит, и пусть слышат. Неужели это преступление – быть испанцем в Испании?» А раньше сорвала с себя фартук, швырнула на пол, не удержавшись, сказала что-то грубое и сама готова это признать. Но ведь она чувствовала себя оскорбленной из-за своей принадлежности к баскам. Да нет же, нет, плевать я хотела на эти ваши корни, хоть на баскские хоть на испанские, будь они прокляты. Но она не желала терпеть от мужа оскорблений в адрес брата. Поэтому и сказала то, что сказала, а он, это ничтожество, этот зануда, возомнивший себя мудрецом, вдруг замахнулся на нее, хотя никогда раньше и пальцем ни разу не тронул. Хотел ударить? А зачем же еще?» И тогда она, увидев чудовище, проглянувшее сквозь ненавистные ей черты, в страхе попятилась, огляделась по сторонам, и если бы увидела нож, половник, ножницы, хоть что-то годное для защиты, наверняка схватила бы. Вместо этого она схватила свою сумку с вешалки в прихожей и выскочила на улицу с бешено бьющимся в груди сердцем. Выскочила прямо в тапочках. А сумку? Сумку она взяла, потому что машинально вспомнила, что там лежит кошелек. В тот миг, когда закрывала за собой дверь, успела услышать, как Гильермо назвал ее «националисткой». В его устах это было страшным оскорблением. Первая ее мысль — переночевать у свекров. Они жили неподалеку и всегда были, что называется, под рукой, но по пути туда она вдруг засомневалась, к своему ужасу представила, как объясняется с ними». Как предлагает на их суд правду о своей бурной супружеской жизни, и, между прочим, не могла исключить возможности, что они встанут на сторону сына, единственного сына, полновластного хозяина в их доме, или попросят, в первую очередь, Анхелита, чтобы она смирилась и вела себя покорно, как подобает супруге, матери и невестке». Поэтому Аранча при свете витрины стала пересчитывать деньги в кошельке. На автобус вполне хватало. Через час Мирон открыла ей дверь. Казалось, она ничуть не удивилась, словно давно ждала этого. Опустила взгляд на тапочки, но не сказала ни слова. И вот тут-то, по прошествии пяти лет, мать с дочерью расцеловались. Без особой теплоты, но и без явного холода. «Ужинать будешь?» «А что на ужин?» «Овощное рагу и треска?» «Ну, если ты допускаешь меня до стола...» «Перестань говорить глупости! А как же иначе?» Ужинали они на кухне втроем. А раньше ничего не сказала родителям про ссору с Гильермо, а они не спрашивали о причинах столь неожиданного визита. Каждый молча тыкал вилкой в кружки помидора с рубленным чесноком и растительным маслом, разложенные на блюде. Хоша он улыбался, опустив голову. Мирн, «Интересно знать, чему ты радуешься?» Ранчо не дала отцу ответить. «Оставь его в покое. Хорошо, что хоть кто-то в нашей семье еще способен радоваться».